Глава двенадцатая Последняя свеча на рабочем столе догорела, превратившись в лужицу жира. Слабый сероватый свет проникал в коридор за дверью, но тени на кухне были по-прежнему густыми, и фонарь горел в их центре, освещая усталое лицо Мэрион Латимер. Это была кульминация ночных ужасов перед тем, как они поблекли при крике петухов. Я оглянулся на Мастерса и Макдоналла, почти невидимого в дальнем углу. Но, как ни странно, я представил себе степенную комнату с солидной правительственной мягкой мебелью над Уайт-Холлом и сидящего посреди нее толстого мужчину, закинувшего ноги на длинный письменный стол и читающего дешевую новеллу. Я не был в этой комнате с 1922 года. «Видите ли?» — осторожно произнесла Мэрион после паузы. «Мысль о том, что кто-то из нас вот так бродит, была... была гораздо ужаснее всех прочих». Мастерс выдохнул. «Откуда вы узнали, что это рукоятка ножа, мисс?» По ощущению, это был конец рукоятки. А затем скользнувшая по шее сама рукоять вместе с перекрестием. Я могу поклясться в этом. Видите ли, владелец ножа должно быть держал его за лезвие. Как будто человек, державший вас, пытался дотронуться до вас. О, нет. Нет, я так не думаю. Он сразу же отскочил назад, если вы понимаете, что я имею в виду. Скорее, кто-то пошел в темноте не в ту сторону и случайно задел меня. Как бы то ни было, именно после этого... Может быть, через минуту, хотя ужасно трудно сказать наверняка, раздались шаги, которые я совершенно явно слышала. Казалось, они доносились откуда-то с середины комнаты. — Вы тоже слышали? — спросил мастер сухолиды Да. — А потом? Потом скрипнула дверь. По полу потянула сквозняком. — Черт возьми! «С беспокойством», — сказал Холидэй. «Конечно, все должны были это почувствовать. Этого нельзя было не заметить». «Похоже, что так, верно?» «Стало бы через несколько минут после этого, сэр, вы услышали звон колокола. Мы с Мэрион сравнили свои впечатления на сей счет. По ее оценкам, примерно через десять минут. Но я бы сказал, что почти через двадцать». «Вы слышали, чтобы кто-нибудь возвращался?» Сигарета Холидея жгла ему пальцы. Он взглянул на нее так, словно никогда раньше не видел, и бросил окурок. Его глаза были пустыми. «Не хотелось бы клясться в чем-то большем, инспектор. Но я должен сказать, что совершенно ясно слышал, как кто-то садился». Это было до того, как раздался звонок, но я не помню, когда именно. В любом случае, все это лишь догадки. Когда звякнул колокол, все сидели на своих местах. — Не могу вам сказать, инспектор. Все бросились к двери, то ли Мэрион, то ли тетушка Энн закричали. — Это была не я, — сказала Мэрион. Мастерс медленно переводил взгляд с одного на другую. «Дверь в ту комнату?» — сказал он. «Была закрыта, пока вы проводили свой сеанс. Я сам это видел. Когда звякнул колокол и все вскочили, она была открыта или закрыта?» «Я не знаю. Тед первым оказался у двери, потому что только у него был фонарик». Мы с Мэрион бросились следом. Он включил свой фонарь, мы готовы были бежать куда угодно, где был свет. Возникла такая суматоха, что я ничего не помню. За исключением того, что Физертон чиркнул спичкой, чтобы зажечь свечи, и крикнул «Подождите меня!» или что-то подобное. Тогда, я думаю, мы все поняли бессмысленность попытки выскочить в эту дверь. Я не знаю, кто из нас поднял эту суету но мы вели себя как ковцы, следующие за вожаком, так что...» Он махнул рукой. «Послушайте, инспектор, немного ли мы рассказали для одного вечера? Мэрион смертельно устала?» «Да», — сказал Мастерс. «Да». «Вы можете идти». Внезапно он поднял голову. «Подождите немного». «Молодой Латимер, у него единственного был фонарик. Ваш был сломан. Затем мистер Блейк отдал вам свой, когда мы услышали, как мисс Латимер зовет вас в коридоре». Холлидай мгновение смотрел на него, а затем рассмеялся. «Все еще подозреваете меня, инспектор?» «Что ж, вы правы». Но так уж получилось, что я совершенно чист в истории с фонариками. Я отдал его Теду по его просьбе. Вам лучше спросить его. Что ж, спокойной ночи. Он на мгновение замер, затем подошел ко мне, протягивая руку. Спокойной ночи, Блейк. Мне жаль, что я втянул тебя в эту историю. Но, видишь ли, я не знал. Они вышли через заднюю дверь, а каждый из нас остался в своей довольно глупой позе, чувствуя, как просыпается город вокруг, за исключением дома с привидениями. Вскоре макдональд подошел к столу и начал разбирать принесенные им карандашные заметки. «Итак, сэр», — обратился ко мне Мастерс. «Какие соображения? Мозг работает». Я сказал, что нет, не работает, и добавил. Сами по себе противоречивые показания могут быть не такими и уж необъяснимыми. То есть три человека сказали, что в комнате кто-то двигался, а два человека сказали, что ничего такого не было. Но два человека, которые отрицали это, леди Беннинг и Тетт Латтемер, были, скорее всего, настолько поглощены церемонией или молитвой или чем-то подобным, что ничего бы и не услышали. «Однако ничто не помешало всей компании быстренько услышать сигнал», — сказал Мастерс. А он был довольно тихим. «В чем я готов поклясться?» «Да, тут вопросов нет». «О, вероятно, кто-то и настолько искусно, что вряд ли мы когда-либо еще столкнемся с такой ложью. Мастерс встал. «Я не собираюсь обсуждать это», — отрезал он. «По крайней мере сейчас, когда мозги в отключке. И все же у меня есть предчувствие, предчувствие... Не знаю, что такое предчувствие, в конце концов». «Ну, сэр...» — сказал Макдоналл. — Вообще-то я обнаружил, что предчувствие — это, так сказать, идея в верности которой вы сомневаетесь. предчувствия меня одолевали весь вечер. Например, мне пришло в голову — «Я не хочу этого слышать, бог мой! Меня тошнит от этого дела. Я хочу чашечку крепкого кофе. И немного поспать, и...» Подожди минутку, берт А как насчет тех заключений, которые у тебя есть? Если там что-то интересное, давай сейчас и узнаем, в противном случае отложим. Вы правы, сэр. Заключение полицейского врача. Смерть наступила в результате колоторезанной раны, нанесенной острым предметом, представленным для осмотра. Это кинжал с инициалами ЛП, с проникновением насквозь. «Кстати, где эта чертова штука?» Перебил Мастерс осененный какой-то идеей. «Мне придется взять его с собой. Ты не забрал его?» «Нет». Бейли фотографировал кинжал на столе. Стол был поставлен на место после того, как мы сделали замеры и сфотографировали сцену такой, какой она была. Вероятно, он все еще лежит на столе. Кстати, его лезвие было заточено до остроты бритвы. Не похоже, что там орудовал призрак. «Верно. Мы заберем это. Я не хочу, чтобы наш...» Человек, повернувшийся спиной, снова возился с этим. «Не обращайте внимания на заключение врача. А как насчет отпечатков пальцев?» Макдоналл нахмурился. «На кинжале нет никаких отпечатков, — говорит Уильямс. Он говорит, что либо кинжал начисто вытерли, либо парень пользовался перчатками. Этого следовало ожидать. С другой стороны, это место кишит ими. Он насчитал еще два набора отпечатков, помимо отпечатков Дарварда. Фотографии будут готовы сегодня утром. А также множество следов ног. Пол был пыльным. Однако никаких следов лужи крови, за исключением половины отпечатка ноги, которая, вероятно, принадлежит мистеру Блейку. Да, следует осмотреть этот дом и попытаться сопоставить отпечатки. Позаботься об этом. Что ты нашел в его карманах? Обычные вещи. Ничего наводящего на след. На самом деле никаких бумаг макдональд достал из кармана сложенный газетный лист, который была завернута кучкой предметов. Вот. Связка ключей, записная книжка, часы и цепочка, немного мелочи, вот и все. Была еще одна забавная вещь. Мастерс уловил неуверенность в тоне собеседника. Ну? Но... Это Констебль заметил, когда мы разгребали залу, чтобы посмотреть, не мог ли кто-нибудь спуститься по дымоходу. «Это стекло, сэр. В камине. Возможно, осколки от большой банки или бутылки, но они были обожжены и деформированы. Так что невозможно сказать наверняка. Кроме того, стекло могло быть там и ранее». «Стекло?» — повторил Мастерс и выторщил глаза. «Но разве оно не плавится?» «Нет, оно лопается и раскалывается, вот и все». Я подумал, что, возможно...» Инспектор хмыкнул. «Может быть, бутылка виски, чтобы Дарварду море было по колено. Это меня мало волнует». «Конечно, могло быть и так», — признал Макдоналл. Но его это явно не устраивало. Его пальцы постукивали по заостренному подбородку, взгляд блуждал по комнате. И все же, это чертовски забавно, не так ли? Бросать бутылку в огонь, когда вы с ней покончили. Вряд ли это естественно, верно, сэр? Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь так делал? Меня поразило, что... Перестань, Берт! Сказал Мастерс, кривясь и растягивая слова. Чего только мы не видели. Пошли. В последний раз осмотрим это место при дневном свете, а потом валим отсюда. Мы спустились во двор, и прохладный ветерок коснулся наших лиц. Серый свет был неуверенным и мутным, как будто мы видели все это пространство под водой. Оно оказалось больше, чем я себе представлял прошлой ночью, и должно быть занимало добрую половину акра. Этот двор, простиравшийся между доживающих свое кирпичных зданий, обветшал их и покосившихся на фоне рассвета, с устремленными на него слепыми окнами, имел жуткий вид. Казалось, что ни звон церковных колоколов, ни хрип уличной шарманки, ни какой-либо другой домашний человеческий звук никогда не проникнут сюда. Кирпичная стена высотой около 18 футов с трех сторон грубым овалом окружала его. С краю росло несколько древних платанов — В своем кокетливом уродстве они напоминали венки с купидонами, украшавшими карниз большого дома. В одном углу виднелись заброшенные колодец покосившиеся фундамент того, что, возможно, когда-то было молочной фермой. Но именно одинокий маленький каменный домик, стоящий в центре у задней стены, наводил на самые зловещие мысли. Он был черновато-серый и таинственный, зияющим провалом разбитой двери. Скат крыши покрывала тяжелая горбатая черепица, которая, возможно, когда-то была красной. Перевернутый защитный колпак на приземистом, почерневшем дымоходе походил на щегольскую шляпу. Рядом стояло мертвое искривленное дерево. Вот и все. Вокруг было сплошное море грязи, да еще широкие размокшие цепочки следов к двери домика, оставленные теми, кто в нем побывал. От этой дорожки ответвлялось лишь два набора следов — Мастерса и мой. Они шли вплотную к стене дома по направлению к оконцу, под которым я держал Мастерса, чтобы он заглянул внутрь, где лежал уже мертвый Дарворд. В молчании мы обошли снаружи дом, держась границы двора, и чем больше мы вглядывались в его голые стены, тем чудовищней и невероятней становилась загадка. И все же я ничего не упустил из виду, не проглядел и не исказил. Дом был именно таким, каким и казался. Каменным ящиком с надежно защищенным дверью и оконцами. Никаких хитростей с потайными входами и никаких следов возле него, не считая моих и мастерса. Это чистая правда. Осмотр подходил к концу, и Мастерсу ничего не оставалось, как ухватиться за последнюю зацепку. Но и от нее пришлось отмахнуться. Мы обошли дом с другой стороны, слева, глядя на него от заднего входа в большой дом. И Мастерс остановился. Он уставился на кривое дерево, затем снова на стену. «Послушайте...» Голос его прозвучал странно и хрипло в мертвой тишине. «Дерево. Я знаю, что это не объясняет остального, но могло бы объяснить отсутствие следов. Очень ловкий человек мог бы забраться на эту стену, перепрыгнуть со стены на дерево, а затем с дерева на дом. Это можно было бы сделать, они же недалеко друг от друга». Макдоналл кивнул да сэр мы с избели тоже подумали об этом мрачно произнес он это чуть ли не первое что нам пришло в голову пока кто то не приставил сбоку лестницу и я не вскарабкался на стену чтобы это проверить он указал вверх видите ту сломанную ветку вот где я черт возьми чуть не сломал себе шею дерево засохло сэр оно насквозь прогнило я сам довольно легкий и я всего лишь ухватился за него. Оно не выдержит никакого веса. Попробуйте сами. Видите ли, у дерева другая символика?» Мастер собернулся. «О, ради бога, перестань умничать!» — хрипло сказал он. «Что ты имеешь в виду под символикой?» «Ну, я спрашивал себя, почему они вырубили остальные, а это оставили?» Приставив ладонь козырьком ко лбу, Макдоналл выглядел озадаченным и встревоженным. Его затуманенный взгляд устремился к подножью дерева, стоящего на небольшом участке земли, центр которого занимал дом. Затем меня осенило. На глубине шести футов под этим деревом покоится наш добрый друг Льюис Плейдж. Я полагаю, они не хотели его тревожить. Забавно. Чистая мистика. Мастерс прошелся, полишенный следов земли, и ухватился за ветку дерева, дабы проверить сказанное Макдоналлом. Он был так раздражен, что под его рукой ветка тут же треснула. «Да, это действительно забавно. Ах, какой же ты, черт возьми, толковый, Берт!» мастер сотломил ветку, швырнул ее на землю и проворчал. «Убери это, будь добр!» или я запущу в тебя этой штукой. Тут ты убили этого типа. Мы должны выяснить, каким образом, если ты продолжишь нести чушь о мистике. Я признаю, что она едва ли поможет нам понять, как убийца проник в дом, но с другой стороны, я подумал, что может быть... Мастер сбуркнул «О боже!» и повернулся ко мне. Но понятно же, что должен быть способ туда пробраться. Послушай, можем ли мы быть уверены, что до нашего появления здесь не было никаких следов, ведущих к тому месту? Сейчас там уже такая каша намешана. Можем, убежденно сказал я. Он кивнул. В молчании мы снова подошли к разбитой двери. Дом хранил свою тайну. В этот полный утренний Смурича казалось что мы отнюдь не трое практичных представителей рационального века и что старый дом возродился. Случись нам, загляну через ограду стены, мы увидели бы намеченных красным крестом дверях домов, написанные сверху слова «Господи, помилуй нас». Когда Мастерс протиснулся через раздолбанный дверной проем во внутренний мрак дома, Мне представилось, что он может там увидеть. Мы с макдоналом стояли снаружи. Парад нашего дыхания поднимался в недвижный воздух. Я пытался избавиться от этих фантазий. «Не думаю, что смогу вести это дело», — сказал Макдоналл. «Я, знаете ли, участковый с Вайн-стрит, и Скотланд-Ярд, вероятно, сам разберется с этим». «Все еще...» Он резко обернулся. «Эй, послушайте, сэр, что там происходит?» Внутри шла какая-то возня. Это настолько соответствовало моим дурацким фантазиям, что я поначалу даже не полюбопытствовал. Слышалось тяжелое дыхание Мастерса, и луч его фонарика метался по сторонам. В следующее мгновение он уже стоял в дверях совершенно спокойный. «Что-то странное...» Сказал он, «Знаете, бывает в голове застревает какая-нибудь строка или куплет или еще что-то такое, от чего никак не избавиться. И повторяешь это весь день и пытаешься остановиться, потом на какое-то время забываешь и ловишь себя на том, что снова начинаешь повторять, а? Так-то вот. Что ж, что ты там несешь?» – спросил я. – Можно поконкретней? «Ах, да!» — тяжело повел он головой. «Не знаю, почему я повторял это всю ночь. Может, в качестве самоутешения. Последняя соломинка сломала спину верблюду. Именно так. Опять и опять. Последняя соломинка сломала спину верблюду. Клянусь богом, кто-нибудь за это заплатит!» Рявкнул он и обрушил кулак на железную перекладину. «Да вы уже догадались. А теперь ждите появления газет. Неизвестный, которого видели только со спины. Кто-то снова заполучит этот кинжал. Вот что. Не здесь. Его сперли, он исчез. Как считаете, его снова используют?» Он переводил дикий взгляд с одного из нас на другого. Целую минуту никто не проронил ни слова. Внезапно Макдоналл рассмеялся, но это был смех в точности, соответствующий настроению Мастерса. «Вот и закончилась моя работа», — сказал Макдоналл. Затем он молча покинул это место, напоминающее бальный зал на утро после вечеринки. Небо уже окрасилось в розоватый цвет. Пурпурно-серый купол собора святого Павла вырисовывался на фоне посветлевшего неба. Мастер спнул консервную банку, валявшуюся у него на пути. На Нью-Гейт-стрит раздался сиплый автомобильный гудок, и тележки с молоком уже гремели под позолоченной фигурой правосудия на куполе Олдбейли.